Глава 48. Правильно ли я поступил? Два здоровенных пулеметных ствола вспыхивают огнем. Чудом успев ухватиться за увесистое, усиленная протезами заметила женщины, рывком ухожу влево, утягивая из-под линии огня агату, которая, перелетая через прилавок, сшибает меня с ног, и мы вместе кувыркаемся по вымощенным из камня острым ступенькам прямо в подвал. Психопат с пулеметами думает, что мы по-прежнему за прилавком и нещадно поливает из всего, что есть по деревянной преграде. Неумолкающие звуки выстрела сливаются со звоном разлетевшегося во все стороны и бьющегося стекла. Там спиртного на полмиллиона! Лежа сверху злобно кричит прямо мне в ухо Агата, а после рыкнув Заебал! Ползет прямо в погреб. Прошло меньше минуты, прежде чем канонада затихла, а среди звуков лющегося со всех сторон бухла, послышался басистый и удивленный мужской голос. Где эти ушлепки? Вместе с отчелкнувшей крышкой пулемета из дверей подвала в полный рост и без капли страха вышла барменша, что двумя руками держала какую-то длинную хреновину, замотанную старые гнилые тряпки. Блять! Глядя, как спокойно поднимается по лестнице Агата с оголившимся в ее руках стареньким РПГ, лицом утыкаюсь в каменный пол, руками закрываю голову и возвожу вокруг себя максимальной плотности барьер. Саянара, пидор! Вслед за вызывающими словами Агата раздается сильный хлопок, а за ним и взрыв. Во все стороны летят осколки стен, куски древесины, использовавшиеся в качестве декора, и, конечно же, стекло. Очень и очень много стекла. Пара секунд после взрыва сверху на чистом испанском кричат раненые, а также ссорятся с очень сбешенной агатой выжившей. Переживая за то, что сейчас на ту вновь могут накинуться, сконцентрировав впереди себя в виде щита, огромную по толщине стену из воздуха выскочил наверх. Теперь бар «Разбитое табло» выглядело действительно разбитым. От барной стойки и витрины позади меня осталась лишь кучка перебитых на кусочки деревяшек. Столы, стулья, стеллажи, бочки с пивом. Все было полностью уничтожено. Куда ни ступили здесь стеклянные еще горячие гильзы, лужи спиртного и стойкий запах пороха и самого дешманского пива. Но не погром устроенной бандой удивил меня больше всего, а полное отсутствие в баре чьих либо тел. За окном в свои большие машины спешки грузились еще недавно валявшиеся на земле преступники, что втроем волоча своего раненого здоровяка с теми же двумя пулеметами даже умудрялись кричать «Мы еще встретимся!» «Только назовите место! На свирату сам к вам придет, пидоры!» Под звуки сирен, грозя укатывающим в ночь латиносом, матерясь и проклиная весь белый свет, кричала Агата. С вечно серьезных и веселых щек женщины катились слезы. Ногами пиная опустевший ствол РПГ и оглядывая все, что осталось от ее любимого заведения, которое та считала собственным домом, рвя волосы на голове, Агата рыдала, пытаясь среди ошметков отыскать хоть что-то. «Спокойнее», — подняв руки, без резких движений, проговорил я, попавшись той на глаза. Взор единственного целого глаза женщины стал четче. «Щурись!» — Агата все же узнала меня. А после, вздохнув и бросившись ко мне, до доскрежета костей крепко обняла. «Прости, Алекс!» «Прости меня, пожалуйста. Осколок повредил процессор. Я потерялась в пространстве. Думала, тебя похитили. Или что еще хуже?» Мои успокаивающие слова совершенно не действовали на, видимо, бывшую начальницу. Я пытался рассказать той об уцелевшем подвале со множеством товара и о том, что даже в полностью расхераченном баре все не так уж плохо, но той было по боку. Женщина просто глядела мне в рот своим единственным здоровым глазом и, когда я закончил, неожиданно поцеловала. Жестко, сильно, с языком. Да так, что при всем желании я бы не выбрался из ее стальных тисков. Прижатый к ней, я все так же губами чувствовал вкус ее соленых слез. В собственной груди ощущал бешеное биение напуганного женского сердца. Все это я понимал. Все, кроме ее здоровой руки, полезшей ко мне в штаны. Погоди. Телепатически столкнулся с кем-то еще, что приблизившимся к нам, обняв Агату, поднял барьер. Слезачем сходу ворвалась пара разодетых цветастые костюмы и трико героев. За ними показались и две пропавшие особы, выйти на связь с которыми мне не удавалось уже на протяжении двух дней. «Сашка!» — вынырнув из-за спин героев, кинулась ко мне Кэт. «Как ты? Услышала о Тане по рации, что у твоего места работы стрельба и взрывы, после чего тут же кинулась сюда. Что здесь произошло?» Пытаясь за руку оттянуть меня от повесившей голову Агаты, спросила сестра. Барменша ожидала, что я выложу все мне известно, и о ее связях с насферату, и об этих амигас, и о ее странном пристрастии хранить среди спиртного самое мать его настоящее РПГ, но... Понятия не имею. Эти парни. Они просто вломились, и как давай все громить. Мы с госпожой Агатой, естественно, приняли защищать местное имущество, но тут один из них достал вот эту хрень. Полностью отсаженный на голову тип шмальнул по нам с этой чертовой ракетницы. Строя себя полного кретина, что к тому же и не разбирается в оружии, начал глаголить о том, как начальница сначала спасла, утянув мою тушу в подвал, а после, когда преступники услышали гул сирен и ретировались, принялась жалеть и откачивать. Катя бездори сомнения сразу поверила мне, благодаря растерянную начальницу, а вот у героев, что прибыли вместе с ней, наверняка нашлась пара нестыковок и вопросов, решения которых я собирался полностью предоставить Агате, Ссылаясь на то, что я ничего не делал, ничего не видел, и вообще, я весь из себя белый, бесполезный и пушистый. Ничего не знаю, товарищ герой, я ничего не видел. Как можно громче и четче, когда герой принялся меня допрашивать, проговорил я, чтобы женщина могла понять мою позицию в данном вопросе. Именно теперь, когда я фактически покрывал ставшего мне довольно близким человека, наконец-то смог осознать фразу «Не дели мир на черное и белое». «Еще не так давно я, верящий в безоговорочное добро и зло, сходу выдал бы властям все, что знаю, рассчитывая на то, что старшие во всем разберутся и сделают правильный выбор и решение. Но теперь, глядя на это под другим углом, понимал, скажи я лишнего. Свяжи Агатус на Сферату ее бы взяли под стражу, посадили, и вполне возможно, из роли потерпевшей, лишь чудом, как и я, переживший нападение, она перекочевала бы в подозреваемую, но уже по какому-нибудь другому делу. Теперь же сирена неоднократно давала понять, Даже в верхах цитадели есть преступники. А ведь для всей Евразии они самые настоящие герои и блюстители порядка. Вечно работающая в своей лавке Агата не заслуживала того, чтобы гнить в тюрьме или постоянно мучиться из-за нового допроса. А может и заслуживала. Но по крайней мере тем, из-за кого она в очередной раз попадет за решетку, точно буду не я. Подмигнув и улыбнувшись на прощание помахавшей мне вслед начальницы, под пристальным взором и конвоем сестрички-кошечки уселся в патрульную машину обещавшую вернуть меня домой. Вернее, я думал, что мы едем домой. Никакой академии. Вези нас на квартиру по этому адресу. Вдруг целью нападения являлся не бар, а кто-нибудь другой. Усевшись рядышком со мной на заднем сидении авто, грозно потребовала доставки наших персон точно по адресу сестра, не забыв в очередной раз пройтись своим хвостом прямо у моего носа.